Глава сорок 20 мая. Кори верхом спускалась по каньону. Она покидала лагерь в одиночестве. За отведенные сорок восемь часов Кори успела все, что планировала, и даже больше, чему была очень рада. Но тщательный осмотр лагеря не выявил никаких улик. Она вынуждена была признать, что без спорных доказательств чьей-то вины. здесь не найдет если убийца член экспедиции, то он оказался гораздо более осторожен, чем предполагала кори. одно важное открытие они все таки сделали убийство произошло на ледниковом озере в котловине за лагерем преступник попытался замести следы разровняв землю, и вернув на место перевернутые камни, но при ближайшем рассмотрении на берегу обнаружились следы борьбы, кроме того Нашли кое-как замаскированные следы волочения, ведущие к трещине, где было спрятано тело. Но вопросов больше, чем ответов. Что Уиггит делал на берегу озера посреди ночи? Ждал кого-то. Может, его туда заманили? Перед выходом из палатки он собирался явно не в попыхах. Тепло оделся, надел походные ботинки, а не ковбойские сапоги. Значит, планировал идти по пересеченной местности. Остается надеяться, что судмедэксперты установят, в какой последовательности получены повреждения, приведшие к смерти. Но поможет ли это восстановить картину преступления? Если с Уигитом расправился кто-то из лагеря, то следов этот человек не оставил. Корин начала склоняться к версии, что убийца кто-то посторонний. прятался рядом с лагерем, следил за членами экспедиции, а потом убил Пила и Уиггита. Кори отправила Девлина и остальных прочесывать окружающий лес в поисках следов, но они ничего не обнаружили. В полдень и шериф, и его помощник, и офицеры уехали. Кори осталась из чистого упрямства, Агент не хотела уезжать, ей все казалось, будто она что-то пропустила. Непременно должно быть хоть что-нибудь, указывающее на убийцу. Сколько раз она напоследок обходила лагерь. Но сорок восемь часов подходят к концу, и Кори вынуждена не просто уезжать, а почти убегать из лагеря. Но даже если поспешить, вряд ли она успеет добраться в траки до темноты, а ветер уже усиливается. Если верить прогнозам, буря налетит на рассвете. А в траке Кори встретит Морвуд и, может быть, даже не один, а с новым специальным агентом из подразделения в Сакраменто. Этот человек и возьмет на себя расследование. Вот и все. Кори злилась на себя. Улик не нашла. Версию не разработала. Связи с делом Паркинов не обнаружила. Ей не давали покоя мысли о допущенных ошибках, слишком много болтала, делилась своими подозрениями насчет гибели Пила, настроила против себя Девлина, пошла навстречу Нори Келли и ограничила время осмотра лагеря двумя сутками. Но, может быть, Морвуд прав и дело не стоит выеденного яйца? Убийство произошло из-за жажды наживы, Кто-то решил заполучить клад в двадцать миллионов долларов золотом. Опыт Морвуда исчисляется десятилетиями, а Кори — на службе всего несколько месяцев. В академии ей прочно вдолбили в голову. В большинстве случаев правильной оказывается самая очевидная версия. Не ищите хитрые мотивы и сложно сочиненные заговоры. Боритесь с этим соблазном. говорил один инструктор жизнь не роман агаты кристи большинство преступников тупицы и преступления они совершают банальные и очевидные коре вскинул голову вдруг она сообразила что заехала в незнакомые места перед ней возвышалась огромная пихта расколотая надвое ударом молнии раньше она ее не видела агент выругалась вслух Так упивалась жалостью к себе, что съехала с маршрута. Кори достал телефон, чтобы определить свои координаты с помощью GPS-навигатора, хотя связь здесь не ловила, приложение работало, а карта этой местности Кори загрузила заранее. Оказалось, вместо того, чтобы спускаться вдоль Хэкберри Крика от места пересечения с Покер Криком. она пропустила поворот и проехала полмили по безымянному каньону с другой стороны от ручья уже четыре часа дня темные тучи закрыли небо в воздухе пахло грозой поскакались ера велела корень неловко разворачивая коня давай мальчик скорее но вялую лошадь нисколько не тронули уговоры она медленно развернулась и лениво побрела обратно «Да чтоб тебя! Пошевеливайся!» Кори тряхнула поводьями, но конь не обращал на нее внимания. «Нет, никогда ей не привыкнуть ездить верхом. Все тело ноет». Проезжая вдоль ручья, Кори очутилась на поляне и заметила угли от костра. Она резко втянула в себя воздух. Может быть, на этом месте разбили лагерь люди, следившие за археологами. «Стой, Сьера! Стой, тебе говорят!» Лошадь нехотя остановилась. Кори спешилась и привязала недоузда к дереву. Осторожно приблизилась к кострищу, только бы не затоптать следы. Но Кори ждала разочарования. Подойдя поближе, она поняла, что кострище старое. В яме валялись листья и сосновые иголки, а значит, эту стоянку разбили еще до осени, и с тех пор никто здесь не появлялся. И все же... Странное место для лагеря, вдали от троп, у мелкого ручья, где даже рыба не водится, в темном мрачном каньоне. Кори взяла палку, пошевелила старые уголья и раскопала какой-то мусор, местами обгоревший, но относительно целый. Она понимала, что ведет себя глупо и все же собрала свои находки в пластиковый пакет для улик. Этому ее тоже научил инструктор из Куантика. Сомневаешься? Возьми с собой. Кори отвязала лошадь, снова влезла в седло и тронулась с места. Поднявшийся ветер раскачивал верхушки деревьев. Громкий шорох наполнил воздух. До заката Кори нужно проехать больше десятка миль за три часа, да еще и по неровной дороге. Да... Дождалась последнего момента. Кори как следует стукнула лошадь пяткой по боку и, наконец, заставила ее перейти на небыстрый бег. Агент терпеть не могла скакать рысцой. Ее то и дело подбрасывала и кидала обратно в седло. Но уж лучше отбить задницу, чем заблудиться ночью в горах, когда надвигается буря. До Ранчо Красная Гора Кори добралась с последними предзакатными отцветами на западном горизонте. Когда въехала во двор, ее там встречал Морвуд. — Ох, и напугали вы меня, Свонсон! — возмутился он, когда она спешилась. Кори передала по воде работнику Ранчо и еле-еле подковыляла к наставнику. — Что с вами? — спросил Морвот. Не волнуйтесь! Всего лишь искалечено на всю жизнь после езды на этом лихом скакуне, — ответила Кори. — Зря вы поехали одна. — Хотела в последний раз осмотреть лагерь. — Ну и как? Нашли что-нибудь? Кори покачала головой. Они вместе зашагали к парковке. — Хотел вам сообщить, что дело передали специальному агенту Нику Чену, — произнес Мурвут. Он приезжает из Сакрамента завтра утром. У Чена безупречный послужной список и, самое главное, репутация хорошего парня. Думаю, передавать ему дела будет легко и приятно. Приму к сведению. Морвуд улыбнулся, как хитрая сваха. Сегодня вечером вылетаю поздним рейсом в Альбукерке. Кори, введите агента Чена в курс дела и сразу в обратную дорогу. я забронировал вам номер в гостинице траки на ближайшие несколько дней передадите чену все записи улики и так далее к сожалению придется вам переждать бурю но потом проводите чена до лагеря все ему там покажете и познакомитесь с членами экспедиции а потом жду вас в альбукерке договорились вопросы есть нет сэр ответила Кори. Они сели в машину Морвуда и поехали по автомагистрали к гостинице «Траки». Когда Кори выходила, Морвуд галантно предложил ей руку. «Жаль, надо в аэропорт, а то угостил бы вас здоровенным стейком. Вы хорошо поработали, агент Свонсон. Что-то понадобится? Не стесняйтесь, звоните». Когда Кори шла через лобби, направляясь к стойке ресепшн, К ней решительным шагом приблизилась высокая, хорошо одетая блондинка. У нее на шее, на тонкой золотой цепочке висели очки. «Специальный агент Свонсон?» — уточнила она. «Да». «Я доктор Фьюджет, президент Института археологии Санта-Фе. Как вы, наверное, помните, мы с вами разговаривали по телефону». Фьюджит пожала руку Кори, потом посмотрела на девушку, будто на ископаемое. Нужно поговорить. Найдется минутка. Кори запнулась, но потом вспомнила предупреждение Морвуда: надо учиться ладить с людьми. Да. Чем могу помочь? Фьюджет повела ее в укромный дальний угол. Они сели на оранжевый диван. Фьюджет подалась вперед. Вдруг в ее голосе зазвучала ледяная сталь. Слышала? «Вы считаете, что в моей команде убийца? Это правда?» Кори несколько секунд раздумывала, как лучше ответить. Нейтральный тон, никаких обид. «Обвинений никому не предъявляли», — проговорила Кори. «Голословных утверждений мы не делаем. Всего лишь проводим стандартную процедуру при расследовании убийства». «Стандартную?» Вы закрыли раскопки. Сбор доказательств окончен. Как только увижу Нору, скажу, что она и ее люди могут возвращаться. Вот спасибо. По-вашему, они навстречу буре поедут? Кори старалась не реагировать на едкий сарказм. У Норы характерец тот еще, а ее начальница и вовсе стерва, каких поискать. Подозреваемые есть, а мотив? «Хоть что-нибудь!» «Простите, мы не имеем права разглашать подробности». Кори заерзала на диване. «Могу сказать только одно», — прибавила она. «Расследование передано в подразделение в Сакраменто». «И какие же выводы я должна из этого сделать?» «Расследование теперь будет вести специальный агент Чен, а я возвращаюсь в нью мексику По всем вопросам обращайтесь к нему». «И он вам объяснит, куда засунуть ваши археологические раскопки», — мысленно добавила Кори и улыбнулась. Фьюджет сняла очки, и они упали ей на грудь, повиснув на цепочке. «У меня сложилось впечатление, что до сих пор расследование проводилось непрофессионально и бездумно. Я намерена подать жалобу». «Ваше право», — ответила Кори, — «но вы сами убедитесь». что никаких нарушений не допущено. «Посмотрим!» «Хочу вас заверить, что ФБР рассчитывает раскрыть это дело и задержать преступника!» Произнося эти избитые клише, Кори старалась сохранять ровный тон. Фьюджит встала. «Очень на это надеюсь!» Она помолчала. «Насчет клада!» «Полагаю, вам известно о золоте!» «Меня ввели в курс дела!» И какую же роль оно играет в этой истории? Убийство имеет какое-то отношение к поискам клада? Повторю, разглашать подробности нельзя. А что вам можно разглашать? Как я уже неоднократно объясняла, ничего. Фьюджет нахмурилась, потом, не произнося ни слова, отвернулась и зашагала прочь, даже не попрощалась. только каблуки черных туфель с открытой пяткой зацокали по деревянным доскам пола. Пытаясь успокоиться, Кори сделала глубокий вдох. Люди, вроде этой Фьюджит, любят помыкать другими, но надо отучаться реагировать на их выпады. В подростковом возрасте Кори стала жертвой травли одноклассников. и с тех пор была особенно чувствительна к подобным вещам. Это ее слабость. И если она хочет стать хорошим агентом ФБР, то должна ее побороть.